Глава третья. Овчарка смотрела прямо на меня. Шерсть на холке топорщилась, зубы оскалены. Столько таких случаев было, когда собака сторожила пьяного хозяина посреди улицы зимой, не давая его забрать, или сердечника охраняла от врачей скорой помощи. Защищает честно и до конца, не понимает же, к чему всё приводит. А дуболомы-ппсники... Могут и баллончиком брызнуть, а то и стрельнуть. Штатных кинологов в городе у нас нет и появятся не скоро, А из области никто не приедет, так что придется все делать самому». «Ну что, красавица?» – спокойно говорил я. «Ну давай знакомиться». Неважно, что ей говорить, лишь бы в голосе была уверенность и твердость, но без угрозы. А чтобы собаку не сбило с толку, надо без всяких церемоний отгонять всех зевак. А то живо встанут и будут пялиться, давая советы. А дядю Гришу нашего водителя я отправил купить немного курятины, чтобы прикормить животное. Несмотря на его бурчание, из которого можно было разобрать только нецензурщину, он уехал. У меня шоколадка есть. Тем временем сказал Ванька Судмет, залезая в карманы. Сладкая собакам нельзя. С видом эксперта произнес наученный таким вещам Толик. Следователь Ирина пришла на своих двоих, потому что до прокуратуры тут было рукой подать, так что вся оперативно-следственная группа в сборе. Но она осталась в стороне, верно поняв, что пока лучше не мешать. «Ну уже, говорил я, — «всё хорошо будет с тобой, не оставим». Рычать овчарка перестала, помахала хвостом, но это ничего не говорит, потому что она тут же может броситься в атаку, если посчитает, что хозяину что-то угрожает. Дядя Гриша вернулся скоро и вылез из машины, держа в руке пакетик с кусочком филе. «Я так не жру, как она!» На удивление четко сказал он. «Еще рекламу тут недавно видел по телеку. Пес говорит, фу, котлеты! Шоп я так жил!» «Дядь Гриш, не ворчи!» Я взял холодное мясо, Чуть согрел его в руке и начал процесс прикорма, отрезая кусочки складным ножом, который взял у Толи. Сначала подбрасывал на землю издалека, потом подходил все ближе и, наконец, когда понял, что животное ко мне привыкло, осторожно взял поводок. Ответом на это было тихое рычание, но я увидел на ошейнике медную табличку. Имя видно не полностью, но я догадался, что там может быть написано. «Герда!» — позвал я. «Герда! Хорошая собака, хорошая!» Овчарка, услышав своё имя, тут же навострила ушки, глядя на меня. И следующий кусок она уже взяла у меня с руки. «Герда, сидеть!» Послушалась, но не очень охотно. И я чуть её отвёл. Собака заскулила, оборачиваясь к хозяину, но пошла рядом, не натягивая поводок. Но время от времени приходилось её подзывать. «Работайте!» бросил я. «Только осторожно, она смотрит». Пару раз Герда зарычала, когда судмеды подошли к телу, но я ее успокоил. Слушается, скулит, смотрит на меня. Так, контакт есть, вот только что с ней делать дальше? Припоминаю с первой жизни, что у этого убитого была только сожительница, которая собаку боялась. Скорее всего, она тогда прогнала Герду. Так что животину надо куда-то устроить. «На строгом ходишь». Я, проверив ошейник, наткнулся пальцами на шип изнутри. «Не очень послушная девочка, значит. Хотя, скорее, никто с тобой толком и не занимался. Дай лапу». Лапу она давать не умела. Я немного подумал, почесал её за ухом, погладил, и она со скулением уткнулась мне мордой в бедро. «Какая собака?» Пьяный Ручка подошёл чуть ближе. «Собака, собака!» Он неумело погладил ее по голове. Герда чуть забурчала, но не зарычала. К пьяным выходит привычное. Хозяин-то точно был не против прибухнуть. Но один раз чуть не бросилась, когда Ванька расстегнул куртку на ее хозяине, чтобы проверить рану. «Спокойно», — сказал я. Дождавшись, когда она успокоится, а ручка пойдет работать, я сунул поводок Толику, который уже вернулся вместе с криминалистом. «Пусть у тебя пока будет». «А чё я-то?» – удивился Толя. «Я кошек люблю. Погуляй с ней пока. Надо куда-то пристроить животину. А у меня свой проглот дома живёт. Мне-то с этим негде жить, Паха. У тебя-то хата, а у меня комната. Дед-то меня к себе на порог не пускает, а в общагу не уведу». Толик родился в области, в посёлке к северу отсюда. Но здесь у него жил дед, старик с развивающейся деменцией, который всегда думал, что Толян хочет отжать его квартиру. Поэтому внука к себе пускал редко, только чай попить на выходных. Поэтому парень и жил в малосемейке. «Походи, пока с ней, Толян, а потом, если себе не оставишь, отдадим Витьке Орлову или кому-нибудь из друзей его. Как раз кто-то, помню, собаку искал. Или оставишь, так все девки твои будут, как увидят её. Красивая же, не устоят. А ты сам дальше не теряйся». Я шутливо пихнул его в плечо. «Ну...» — он задумался. «Потом с на Сан чем ее свести. Щенки точно будут!» Толя заржал. Вот, там Ирка пришла!» Он начал делать знаки рукой. «Ну, что там у вас? Пошло дело?» «Не Ирка Толян, а следователь Ирина Константиновна. И у нас, вернее, у тебя с ней, одно дело — оперативно-следственные мероприятия». «Эх...» — Толя притворно вздохнул. Ну ладно, собака, надо работать. Кстати говоря, следы мотоцикла, с которого стреляли, потерялись там, за поворотом. И куда делся? Он же не заехал в грузовик по трапу. На всякий случай спросил я, вспомнив один сериал. Не, на асфальт выехал, и все, дальше нет. Но по пути ничего не нашли, никуда он не вмазался, ничего не уронил, ничего там нет. Работа шла дальше. Кирилл сфоткал гильзу, и те следы протекторов, которые нам удалось найти в грязи, приговаривая Толику. «Я тебе говорю, Толян», — он щелкнул землю со вспышкой, «лучше пленки, ничего не придумали для снимков». А я читал в журнале. Японцы придумали фотики, чтобы сфоткать, и потом на компьютере сразу смотреть можно было. Цифровые, так называется. Ну, без пленки и фотобумаги. «А у тебя компьютер-то есть смотреть на нем?» Криминалист усмехнулся. Нет, Алян, бесполезная эта придумка. Только чтобы деньги из людей выколачивать. Они еще и датчик на ширинке ставят брючные, типа пищит, если не застегнул. Но ерунда все это. Датчики и цифровые фотокамеры. В городе сейчас весело. Тем временем сказала подошедшая ко мне Ирина. Взорвали Кросса. Дима туда поехал. На смерть? Удивился я. «Нет, машину только. Без трупов обошлось. Только у охранника ожоги». «Весело», — совсем без веселья, — добавила она. «И еще до кучи это», — Ирина показала на труп. «Ага. Как только ОМОН с генералом уехали, так сразу началось, будто ждали». Я ей подмигнул, Ирина улыбнулась и развела руками, мол, работа, и принялась писать протокол осмотра места происшествия. Я отошел... проверил собаку, но, кажется, Толику она понравилась. Да и Герда не против была подружиться с кем-то. Наверняка Коренев думал, что и правда будет клеить девок с её помощью. Я хотел отойти и спросить у Судмедов, что там, но услышав дальнейший разговор Толи с криминалистом, остался. Так гдеду её уведи? советовал ему Кирилл. Он же у тебя, ты говорил, на войне с был. Собаку у него была. Вот и привычно уже. Да, была. Как в фильме, Том. Разминировали с ней. Толя погладил овчарку и та лизнула ему руку. Потом уткнулась ему в бедро. Рассказывал. Так вот, он же все боится, что я у него квартиру отберу. Решил ее продавать. Скоро покупатели придут смотреть. У него же район хреновый. Кому он там что продаст? Район-то хреновый. А квартира-то козырная, двушка, сталинка. Там потолки. Во! Толя вытянулся и поднял руку вверх. «Я-то под метр восемьдесят пять, и даже в я не достану, высоченные, а кухня какая просторная, такую с руками оторвут». «Уже продаёт?» — тут же спросил я. «Не через риэлторов же?» «Ты чё, Паха, я деду всю плешь проел, чтобы не связывался с ними. Рассказал ему, что тут творилось, он теперь, как это слово слышит, за ружьё хватается». То ли засмеялся. «Не, тут я спокоен, не обманут». «Хорошо, что ты следишь за этим». Я собрался было уходить, но он добавил. «Покупателей, говорит, нашли уже. Там участковый, говорит, приходил. Знакомые его ищут квартиру в этом районе. Вот и сказал, что придут познакомиться. Вот втемяшилось на старости лет ему в деревню переезжать. Говорит, к земле хочу ближе быть, помирать так легче. Ага, уже 20 годков помирает. Дай бог ему здоровья». «Чтоб я столько пил и не знал, с какого боку печень!» А мне сразу в голову пришло, как отец рассказывал старую схему по отжиму квартир. Сначала был участковый и кто-то еще, а потом бандиты. И если это была одна и та же банда, то сменили тактику или участников. Может, совпадение, а может и нет. Да и маловероятно, что банда, у которой мы сидели на хвосте, так сразу решит возобновить деятельность». Но упускать такую возможность их прижучить нельзя. «Давай-ка к твоему деду сходим вечером чай попить», — предложил я. «А что такое?» Толя нахмурился, сразу, конечно, сообразив, что я не буду просто так к его родственнику в гости напрашиваться. «Я как-то и сам могу. Мой же дед. Хоть и вредный, но свой же. Я и думал проверить, но надо успевать к нему, пока пенсию не принесли. А то потом на порог неделю пускать не будет». «Боится, что утащу. Я ведь всей душой к нему, а он латыш наполовину». «Сходим вместе. Надо проверить», — настаивал я. «А то, кто их знает. Вроде и палево. Так рано хатами снова заниматься. С другой стороны, в городе столько всего, что нам и некогда следить за всем. И знаешь, жадности деньги бок о бок идут. Может, всё-таки наши чёрные риэлторы опять активизировались?» «Ну, давай сходим, ага». кивнул Толя. «Чёрные это или белые риэлторы? В любом случае, скоро я это проверю. Ничего не будем оставлять на волю случая. Это последние дни, когда мне ещё не нужно заниматься бумажной волокитой, так что проверять надо все зацепки». После того, как тело увезли, я вернулся к гаражу, где меня ждал Чироки. Ведь есть ещё другое дело. Телефон зазвонил сразу, едва я выехал на джипе. «Пах, услышал я голос Турка. «Чем занят?» «А что, пора тамагочи в подполье кормить?» Я усмехнулся. «Кого?» – удивился тот. «Ну этого, султана нашего. Он же там в доме так и сидит под полами». «А, понял. Не расслышал, что за слово». Кажется, я не попал на год или два по времени. Этих пищащих электронных игрушек, где пиксельный зверек на маленьком экране постоянно требовал кормежки – Ещё в продаже в наших краях не появилось». «Да, надо с ним увидеться», — сказал Турак. «Но сначала побазарим. Заезжай. Тут столовка новая открылась, недалеко от вас». Он назвал тот адрес, где была Фатима. «Там уже кто-то открылся? Интересно, надо глянуть. Менты же туда до сих пор косяком ходят. Ждут обеда под запись в тетрадку. Да всё гадают, кому отдавать долги за еду, ведь получка скоро, а старый хозяин уехал». Скоро я оказался там. На месте кафе действительно открылась пельменная, так и называлась пельменная. А на вывеске художником изображены две тарелки, в одной пельмени с бульоном, в другой без, сложенной горочкой со сметаной. Смотрелось хоть и простенько, а аппетитно. Там же стояла вишневая девятка турка, на которой он ездил, когда под рукой не было джипа. Увидев, кто на кассе, я удивился. «Во, Паха, заходи!» А быстро вы тут обустроились. Чего тянуть? Все дорого, а деньги надо зарабатывать уже сейчас. Мой знакомый Артем Федюнин, несостоявшийся киллер, в первой жизни убивший отца, а почти через 30 лет и меня самого, теперь улыбался мне до ушей. Значит, старый хозяин продал кафешку Федюнину, и тот сразу открыл пельменную. Ремонта так и не было. Столы те же самые, что и были, накрытые старыми скатертями, Даже телевизор, показывающий программу «Марафон-15», висел на том же месте. Ничего не изменилось, кроме меню, где вместо старых блюд теперь значились только пельмени. Вареные, жареные, китайские, с капустой и мясом. Но большая часть столов была занята нашими в форме, и все с аппетитом поглощали пельмени. Были даже те, кто обычно в столовку не ходил. Кажется, какое-то время отбоя от клиентов тут не будет. Запах и вправду стоял аппетитный, а кроме пельменей подавался свежий белый хлеб. Вот и у меня в желудке уже заурчало. «Если бандиты наедут», — сказал я, — «зови наших, любого заломают». Тут и так половина ГВД в трауре была, что кафешка закрылась. Любому рады будут, лишь бы кормили. Тут же в долг давали. «Мы с компаньонами тоже так решили», — сказал Федюнин и показал на толстую тетрадку, лежащую в стороне у кассы. «Старый хозяин нам все долги передал. Мы решили продолжить традицию». Кто-то уже вернул часть долгов, явно рассчитавшись мятыми купюрами, лежащими прямо на тетрадке. Новые собственники сложились втроем. Вернее, сам Федюнин не вкладывался, у него не было денег. Но зато был опыт технологов пельменный. Да и знал он, как все устроено в этом бизнесе. Старый-то хозяин пельменный, где Артём работал раньше, задолжал бандитам, подставив сотрудников, так что все, кто там работал, без угрызений совести, перешли сюда. «Мне тогда...» — я полез за кошельком. «Давай пятнадцать штук». «Тебе бесплатно», — заявил Федюнин. «И не спорь». Как ни пытался я заплатить честно и полную сумму, он никак не уступал, проявив нетипичную для него твёрдость. «Ну ладно». Я же пару раз выручил его от бандитов, да и пулю от него схватил в первую жизнь, так что пусть хоть поем. А как все повернулось-то? Человек не пошел в киллеры, а явно нашел призвание, потому что пельмени здесь отменные. Из туалета вернулся турок, но вместо разговора пока что просто ел, не отвлекаясь. Я тоже не отставал. По телевизору начался звездный час с Упоневым, а Гриша доел последний пельмень. Тогда мы и начали разговор. «Артур, гад, нам чуть всё не сорвал», – недовольно сказал он. Но ну не сорвал», – заметил я. «Что там случилось?» «Да пока всё подвешено. Короче, ты же в курсах, что сегодня Мерина Кросса подорвали?» «Весь город обсуждает», – я кивнул. «Короче, у водилы Кросса ожог жопы, прикинь? А сам Кросс больше напугался, чем пострадал. А пока все паниковали, афганцы Мирона из Зареченских Устроили налёт на несколько точек кросса, на самые причём денежные и нелегальные. Какие это? Ну, склады всякие с товарами, с водкой, начал перечислять турок. Разливочный цех в речном порту, где спирт разбавляли и в бутылки всё упаковывали, тоже разнесли. На СТО летели, но не на всё, а именно в тот закуток, куда тачки из Дальнего Востока приходили с контрабандой внутри зашитой. Серьёзно взялись? Кивнул я и ткнул в пельмень вилкой. Я приканчивать тарелку не торопился. Не то слово. На типографии побывали, сломали там станок, так что газета не скоро выйдет. Клубы игровые разгромили, автоматы поломали. И даже подстанцию рядом с казино сожгли. Сегодня ночью оно не работает, это точно. А каждый лишний день простоя убытки. Они и так три дня не работали. Вот чего Артур молчал. «Готовил на лёд», — догадался я. «Ага, быстрые точечные удары, спланированные и мощные. Только ОМОН за дверь, как давай в городе такое устраивать? И главное, для обывателя-то всё тихо, все только про тачку Кросса в курсе, а про эти разборки тишина. Два часа — и готово. Кросс лишился кучи денег, несколько быков ранены, несколько в травмпункте, один вообще в реанимации с пулевым». Так что работы сильно твоим коллегам не прибавится. Трупов описывать пока не надо, только огнестрела отработать. Хотя, жопой чую, жмуры точно ещё будут. Он хмыкнул и посмотрел в тарелку, потом в сторону кассы, явно думая, не заказать ли ещё. Ну, что-то же ты, Гриша, волнуешься, и это не из-за быков, да? Одна точка нам интересна, за которой раньше присматривал боцман. Пояснил тот... отвлёкшись от созерцания кассы. «Гаражи у старого радарного завода, большая территория, и там кое-что было, важное для нас». Сбил я его с мысли о добавке, да и правильно, чего полушария-то разъедать. «Погоди». Я наклонился к столу ниже, чтобы никто не услышал. «Они там гостинцы нашли с ЭКМ?» «Очень похоже на то», медленно проговорил Турок. «Там ещё был интересный момент». «Еще один типографский станок, самодельный и заточенный под одно дело». Произнес он это по-особенному, с намеком. «Деньги печатать?» – подхватил я. «Ага, фальшивые доллары. Качество низкое, но для избирательной кампании подойдет. Раздавать избирателям?» От лица конкурентов. С хитрым видом добавил Турок и засмеялся, но вскоре стал серьезным. «Чтобы потом на них дела заводили». Что такое чёрный пиар, Кро знает, но Артур его этого удовольствия лишил, сжёг всё оборудование, а бабки забрал, так что в город скоро могут хлынуть поддельные баксы. «Не просто же так ты мне всё это рассказываешь. Я продолжил есть пельмени, посыпав их немного перцем. А чтобы тебе проще было стратегию устроить с клиентом нашим? Короче, бойцы Мирона всё там сожгли, что не сожгли, вывезли. Но кроме этого... Там было кое-что еще. Один из наших был на точке, нашел в подвале разбитые армейские ящики, цинки пустые и патроны, рассыпанные, семерку. Оружие? Я отложил ложку. То самое, что мы ищем? Неизвестно, но мысль, что там были стволы и что туда их запихал боцман еще при жизни, сейчас у нас основная. Он их, похоже, перевозил с места на место, чтобы никто не нашел. Все запутано. «Но это выходит не точно». Я посмотрел на него. «Неизвестно, Паха!» Он развёл руками. «Но если подтвердиться, значит Артур вывез это оружие себе. Мы сейчас совместно с батей твоим почву готовим. Но ты, султана, всё равно успокой. Скажи, что готовишь стрелу с кроссом. Если что, сведёшь его с Артуром. Не суть, ему не важно, где оружие взять. А нам-то главное вагон тот найти с наркотой». и стволы изъять, и при этом кого-то закрыть. Короче, я отодвинул тарелку. Понятно, что ничего не понятно, но надо ждать. Ладно, поеду я, покормлю султана, расскажу о разборках и что всё будет в ажуре. А то ещё коня двинет с голодухи, и всё напрасно будет. Ага, про разборки правильно ты придумал, что надо намекнуть. Турок закивал. Тогда, если что, не удивиться, если с другим бандитом сведём. Хотя, знаешь, если бы эти стволы нашли, ты бы ему их сам от себя бы предложил и закончили бы на этом. Хотя, конечно, с ними мы смогли бы Кросса крепко взять. Разберёмся, Гриня, погнал я. У меня ещё вечером встреча». После обеда я повёз продукты гостю с Кавказа, чтобы он и правда не окалил от голода в подполье. Султан ждал меня с нетерпением — Но я просто навёл суеты, накрутил интриги, рассказав о разборках, и заверил, что скоро встреча будет. А сам же сделал вид, что валю отсюда побыстрее, потому что опасаюсь ментовского хвоста. Ну и предупредил, чтобы он не высовывался, а то облавы, мол, в городе сейчас из-за стрельбы. Вернулся домой, взял Сансаныча, чтобы не скучал, с ним же заехал на отцовской машине за Толиком, чтобы всем вместе съездить к его деду. «Уже вечером покупатели могут прийти», — говорил тот, сидя впереди. «Понял. А куда ты собаку дел? «Там, у подруги оставил. Она в частном доме живёт. Вольер есть». Толик развалился на сиденье. «А то уж Жмурика родственников здесь нет. Есть только сожительница. Говорит, ей собака не нужна, хоть пристрелите. Вот зараза. И пристрелить хочет, умную такую». «И не говори, лишь бы стреляли. А когда с Сан-Санычем её сведём?» спросил Толя с видом заговорщика, повернулся и подмигнул псу. «У меня уже щенков спрашивают. Чё, Саня, осилишь её? Там женщина-то с норовом. Да погоди пока с этим, стресс у животного, новый дом, хозяина больше нет, успеется и осилит, будь уверен». Деда у Толика я раньше не знал, увидел сегодня впервые. Ещё крепкий ветеран, сапёр, глухой, как тетерев, но еще не в таком маразме, как описывал Толик. «Вот продам квартиру», — крепким голосом говорил старик. «И все, не будешь своих бледей сюда больше водить, а то пустил тебя один раз, поверил, больше не повторится». Они начали припираться, но скоро пришли покупатели. Никаких риэлторов, никаких бандитов или похожих на них, да и покупатели обычные, молодая семейная пара, на подставных не похожи. «Узнав, что мы из милиции, они напряглись, но тут любой бы напрягся. А потом, наоборот, успокоились, мол, раз милиция, значит, не подстава». «Нам же участковый посоветовал», — сказал муж, белобрысый парень с такими белёсыми бровями, что их почти не было видно. «Говорит, квартирка есть подходящая. Жена у него была чуть старше его самого, уже беременная. Она деловито осматривала всё». прикидывая, какой ремонт делать и как расставить мебель мошенники бывают разные повидал я всяких но эти все-таки не похожи были на притворщиков толя даже вышел покурить с мужем но ему докопаться было не до чего, оба чистые В общем квартиру они посмотрели решили брать но дед сначала должен был приглядеть себе дом в деревне чтобы было куда переезжать Я съезжу с ним сам паха сказал толя гляну что не развод. Договорились. Всё, вроде бы идеально, но я всё же был на стороже. Хотел проверить ещё одну вещь, чтобы точно на все сто процентов убедиться, что всё в ажуре и здесь чёрные риэлторы не замешаны. Мы с Толяном вышли из квартиры, обсуждая работу. Причём Толик так и норовил перевести тему на женщин, а покупатели, муж с женой, всё пытались завести красную четвёрку, на которой приехали. «В магазин надо же зайти!» Вспомнила жена, показывая на стоящий неподалеку продуктовый. Молока дома нет. Она пошла туда, и тут я тоже вспомнил, что дома у меня есть только каша, и та для Сансаныча. Открыл дверь, пустил Толю внутрь, сам же отправился за покупками. Магазинчик небольшой. Большую часть помещения перед кассой занимал накрытый глухой крышкой холодильник с мороженым. За спиной у продавца в основном были только бутылки с пивом и водкой. Но в витрине у кассы лежали сыры и колбаса. Я взял себе на ужин, решил ещё купить два вафельных стаканчика мороженого, а жена потенциального покупателя уже взяла молоко и вышла. Дверь она закрыла неплотно и снаружи кого-то встретила. «Ой, а мы квартиру посмотрели», — кому-то прощебетала она. «Всё, как вы и говорили, отлично». «Ну, я и рад», — ответил кто-то другой. «Тогда до завтра, заходите ещё». «Соседями скоро будем». Женщина засмеялась. Я вышел и увидел, с кем она говорила. Мужик в милицейской форме быстрым шагом уходил от нас, не оборачиваясь. Фуражку он нес в руках. Ко мне тут же подошел Толик, чем-то озадаченный. «Участковый, говорят», — тихо произнес он, показывая головой на уходившего. Подходил к мужу. «Вот только я всех участковых в городе знаю. Они меня все знают. А этого...» Первый раз вижу. И он мимо меня резко так проскочил. Чё-то с ним не то. Конечно, не то. Я кивнул и посмотрел в ту сторону, где скрылся участковый. У него фуражка от советской милицейской формы. Такие уже не носят. Пошли-ка посмотрим, куда это он намылился».